Глава 66. Самым последним на верхней полке стоял объемистый том в бархатистом бордовом футляре. Ника осторожно сняла футляр, и в руках у нее оказалась книга в таком же винно-красном переплете. Книга была великолепна. Обложка сделана в виде мозаичного панно, составленного из ярких осколков драгоценных камней и украшенного золотым орнаментом. Ника, это же разноцветные алмазы. Пораженно воскликнул Редфорд, разглядев оформление книги. «Из золота с примесью титана. В XIV веке создать подобное было просто невозможно. Мне только кажется, или здесь изображена нить ДНК и наша Солнечная система?» — спросила девушка. Она спустилась с дубовой стремянки, осторожно держа бесценную находку в руках. «Тебе не кажется», — сияющими от счастья глазами подтвердил Редфорд. «Это она». Переглянувшись, произнесли вслух они оба. «Знаешь, Редфорд, у меня появилось странное ощущение, что все это как-то слишком просто», — вдруг призналась девушка. «Здесь должен быть, просто обязан быть какой-то подвох. Такое чувство, что сейчас вот-вот на нас начнет опускаться потолок. Оттуда посыпется песок, и из стен полетят стрелы или разверзнется бездна под ногами. И вообще, почему эта книга такая толстая? Чтобы прочитать, ее уйдет неделя». «А вот и подвох», — помрачнел Редфорд, уже приступивший к изучению книги. «Что?» — испугалась девушка. «Я могу понять здесь лишь одну надпись на форзаце. Первое. Эта книга написана на древнехентийском. Второе. Наденьте кольца, чтобы сберечь вашу память. Третье. Учтите, что в прошлое возвращается не только душа, но и тело. Только это написано на латыни». а все остальное я разобрать не могу». «А как насчет рисунков? Может, иллюстрации нам что-нибудь подскажут?» — ухватилась за соломинку Вероника. «Здесь нет рисунков», — тяжело вздохнул маг, успевший быстро пролистать всю книгу. «Ни одного». «Ладно, тогда давай подумаем над тем, что ты сейчас перевел с латыни», — предложила девушка. «Думаешь, это какая-нибудь загадка?» — внимательно посмотрел на нее маг. «Вполне может быть». Пожала она плечами. Итак, что значит в прошлое возвращается не только душа, но и тело? Но с этим как раз все понятно. Если ты сейчас немножко беременна, то вернешься в прошлое беременной. Если тебе недавно ампутировали ногу, возвратишься в прошлое без ногой. А если тебе сейчас слегка за тридцать, и ты вернешься в свое детство, то останешься тридцатилетней тётенькой, а не превратишься в милого белокурого ребенка. «Ясно», — пробормотала девушка. «Значит, мне уже не избавиться от этой седины на висках», — вздохнула она. «Хорошо, а что там насчет каких-то колец?» «Наденьте кольца, чтобы сберечь вашу память», — Привел точную цитату Редфорд. «Какие еще кольца?» — Удивленно уставилась она на него. «Не знаю, ты мне скажи», — отозвался Редфорд. «В нашей команде мозговой центр — это ты». «Точно», — согласилась девушка и зачем-то снова полезла по дубовой стремянке к верхней полке. Когда она слезла оттуда, Редфорд увидел в ее руках бархатисто-бордовый футляр от книги. «У меня такое чувство, что мы что-то упустили», призналась девушка, внимательно изучая футляр. «Дай-ка сюда». Потребовал Редфорд и быстро выхватил у Ники эту вещь и принялся сам вертеть ее в руках. «Была у меня как-то одна очень древняя книга, и был там один маленький незаметный секретик. Ты смотри, а вот и колечки». Радостно воскликнул мак, открыв едва заметный тайник внутри футляра. «Моя прелесть», — усмехнулась Ника, осторожно беря одно из двух золотых колец с нанесенными на внутреннюю сторону непонятными иероглифами. Символы очень напоминали арабскую вязь. «Теперь нам нужен священник», — уверенно заявил Редфорд. «Зачем?» — не поняла Вероника. «Но кто-то же должен нам сказать, Объявляю вас мужем и женой. И не надейся». осадила она его. «Надежда умирает последней, лапонька», — парировал маг. «Но давай вернемся к нашим баранам», — кивнул он на книгу. «Итак, мы должны разобраться еще с одним, я бы даже сказал, главным пунктом послания. Эта книга написана на Древнехентийском. Что это вообще за язык такой? Хента это кто? Может, шаманы какие-нибудь из Ханты-Мансийского округа? Где нам найти переводчика?» «Я знаю, где». Вероника вдруг остолбенела, уставилась на Редфорда с округлившимися глазами. «И я догадываюсь, кто все это написал». «Ну же, кто?» «Говори». Потеряв терпение, Редфорд отложил книгу с футляром в сторону и схватил Нику за плечи. «Хантер», — выдохнула девушка. «Нам нужен хантер».